Глава седьмая. Заноза в сердце. Кто-то идёт, сказал слуга. Эжен Фалис отвернулся от окна. Да, я видел. Он приплыл на лодке. Что-нибудь известно о том, кто он такой? Слуга покачал головой. В гостиную вошла служанка, угрюмая особа лет 30, с гладко зачёсанными тёмными волосами. Там Начала она, но хозяин нетерпеливо взмахнул рукой. «Знаю, Мари, там посторонний». «Он уже стучит в дверь», — добавила служанка. Все трое замерли, прислушиваясь к доносящемуся снизу стуку. «Но, «Ну, очевидно, придется его впустить», — пробормотал хозяин, оглядываясь на остальных. Он явно нервничал. «Откройте дверь, Жюльен». «А что делать с ней?» — хмуро спросила Мари после того, как Жюльен скрылся за дверью. «Делать?» Хм, ничего, она сидит в своей комнате. Да. В каком она состоянии? Не лучше и не хуже, пожала плечами служанка. Иногда бормочет что-то про ветер и про птицу, которая стала принцессой, но вообще хлопот с ней немного. Бедняжка, вздохнул хозяин. Я никогда не считал себя сентиментальным человеком, но честное слово, как только я думаю о бедной мадам, у меня сердце кровью обливается. Служанка в ответ лишь фыркнула, а Жюльен тем временем уже ввёл в комнату человека, только что прибывшего на остров Дьявола. "Мы нужны вам, месье?" спросила Мари. Жестом Жан-Фолис отослал слуг, и те скрылись за дверью. Антуан тем временем пристально изучал человека, который стоял перед ним. Средних лет, ухоженный щеголь, поверх тёмно-серого жилета змеётся солидная золотая цепочка часов. Хоть я и не ждал гостей, но одет по-парижски, никаких домашних халатов и тому подобного. Голова маленькая, прямые светлые усики тщательно подстрижены, на темени небольшая плешь. Немного встревожен. Это Антуан понял сразу по его взгляду, знать бы ещё чем. Я имею честь говорить с месье Эженом Фализом. Да, месье, простите, а вы? Меня зовут Антуан Малине, я инспектор полиции. Слово парижский наш герой предусмотрительно опустил, чтобы избежать неуместных расспросов о зоне его ответственности. О вырвалось у задаченного хозяина. Садитесь, прошу вас, инспектор. По правде говоря, я не представляю, чем вызван ваш визит, но причина, к сожалению, неприятная. Вы в курсе, что Фредерик Варен бежал? Варен это тот, который убивал женщин? Да, это он. Поскольку вы живёте здесь, я подумал, что вас надо поставить в известность. Антуан прищурился. Кстати, сколько человек сейчас проживает в доме? Сколько? А, погодите-ка. Я, затем Жюльен мой лакей, Мари горничная ив, повар. Это все, кто здесь находится. Почти. Ах, да, ещё Рене, моя жена. На памяти инспектора Жанфолис был первым человеком, который назвал свою жену после перечисления прислуги. Впрочем, если она душевно больная, можно понять, от чего он избегает упоминаний о ней. Мне нужны фамилии, сказал инспектор, доставая записную книжку. Простите, но такова формальность. Формальность позволила ему узнать фамилии всех слуг, а также кое-какие подробности их биографии. К примеру, Иф отлично готовит рыбу, а Жюльен служит у Фализа больше 10 лет. Вы могли бы позвать сюда вашего повара, спросил Антуан. "Зачем?", изумился хозяин дома. "Неужели вы думаете, что а впрочем, как хотите". Он позвонил в колокольчик, и когда Мари появилась на пороге, попросил её пригласить в гостиную повара. «Я хотел бы распорядиться насчет обеда», — быстро добавил Фалис. Повар-кудесник оказался неразговорчивым, малым лет тридцати пяти. Самой примечательной деталью его внешности был нос, расплющенный в старой драке. Для виду Антуан задал ему несколько вопросов, и когда Ив односложно ответил на них, разрешил ему удалиться — Мне кажется, инспектор не смело начал фолис. Конечно, я ничего не смыслю в работе полиции, но всё же я не понимаю, чем вызвано такое внимание. Судя по запутанности фразы, человек, который её произнёс, чувствовал себя не в своей тарелке, и инспектор непременно отметил данное обстоятельство. По-моему, это очевидно, промолвил он вслух, отвечая на подразумеваемый вопрос собеседника. Я должен был предупредить вас о также увидеть всех, кто находится в доме. Вы полагали, что Фрдерик Варен один из нас, поднял брови хозяин дома. Вы действительно не разбираетесь в работе полиции, усмехнулся Антуан. Дорогой мисье Фалис, полицейские сначала собирают факты, а уже потом строят теории. Пытаться делать выводы не имея на руках никаких фактов, а меньшей мере самонадеянно. Ну что ж, сказал Фалис, выжив из себя некое подобие улыбки. Поскольку вы успешно справились с обеими частями вашей миссии, разве? Тон Антуана подразумевал гораздо больше, чем вмещает это слово. В сущности, он назначал: ты решил, что от меня так просто отделаться, зря. Есть что-то ещё, чего вы не выполнили? спросил хозяин почти с вызовом. Да, я видел не всех обитателей этого дома. Скажите, где ваша жена? Моя жена смутился Фалис, бросив взгляд поверх плеча инспектора в направлении двери. Тут что-то неуловимо изменилось в его лице. В нём появилось какое-то новое, напряжённое выражение. Антуан живо обернулся. Она стояла на пороге, играя дорогим веером, ослепительно красивая, восхитительно молодая белокурая дама в платье оттенка зеленоватого перламутра. Впрочем, Позже, когда Антуан пытался разложить на части своё первое впечатление, он обнаружил, что запомнил до обидного мало деталей. Даже платье наверняка сшитое не последним парижским кутюрье, запечатлилось в его памяти невыразительным светлым пятном. Нет. Не русалка взор всё это. Но как жаль, как жаль, что она не в себе. Кажется, у нас гости, спросила дама, подходя ближе и глядя на него своими странными глазами золотистого цвета. М-м, дорогая Рене, поспешно промолвил Фалис, разреши тебе представить, это мой старый знакомый. Э-э, он послал инспектору умоляющий взгляд. Эдуард Малине. А я вас знаю, Антоана объявила дама с улыбкой, открывая веер. Вы кофейник? все фалис позеленел и вовсе не из-за похвального желания гармонировать в тон платья жены дорогая э конечно он кофейник я его узнала стоит на подносе в моей комнате а потом хоп спрыгивает оттуда и притворяется человеком и зачем вы притворяетесь капризно спросила она у антуана я же всё равно знаю что вы кофейник ране милая В дверях уже маячили встревоженная Жюльенна и Мария. "Что?" обиженно спросила золотоглазая красавица, резким движением захлопывая веер и поворачиваясь к мужу. "Ты думаешь, он чайник? Но он не похож на чайник, и на сахарницу он тоже не похож. Я хорошо разбираюсь в людях, уверяю тебя". "Простите, ради бога", пробормотал Фалис, мучительно краснея. Он взял Рену за локоть, бережно подвёл её к двери и передал слугам. Отведите мадам в комнату, я приду позже, дорогая, тебе лучше отдохнуть. Отдохнуть? переспросила она с таким выражением, что у Антуана сжалось сердце. Конечно, ты прав. Я буду вести себя хорошо. Вот и славно, дорогая. Жюльен распахнул дверь, а Мари осторожно повела хозяйку дома прочь. Прежде чем удалиться, она обернулась присела в подубе реверанса и приложив к губам веер, послала Антуану прощальный взгляд, который засел в его сердце, как заноза. "Моя жена не вполне здорова", пробормотал Фалис, когда шаги Ране и её сопровождающих стихли за дверью. "Она, э, э можете ничего не говорить". Резче, чем ему хотелось бы, промолвил инспектор: "Я всё видел, и он сделал над собой усилие. Я Очень вам сочувствую. Врачи что-нибудь говорят? Да что они могут сказать уже с раздражением промолвил Фалис, вытирая платком лоб. Почему это с ней произошло, например? Никакая сила на свете не смогла бы заставить Антуана произнести мадам Фалис, и от того он предпочёл нейтральное сней. Поверьте, наши врачи только делают вид, что что-то знают, устало проговорил Фалис, пряча платок. Впрочем, известно, что бабушка Рене когда-то сошла с ума без всяких видимых причин. Возможно, дело в наследственности, хотя сейчас меня это мало волнует. Я лишь хочу понять, можно ли сделать так, чтобы Рене поправилась. И это делает вам честь, довольно кисло промолвил инспектор. Скажите, вам известна история этого острова и конкретно дома, в котором вы сейчас находитесь? Я знаю, что последним его владельцем был смотритель маяка. А вы знаете, что он убил здесь свою жену, двоих детей и приятеля, который был любовником жены? Да, до меня доходили такие слухи. Тут Антуано увидел возможность уесть Фализа и незамедлительно ею воспользовался. Это не слухи, поставил инспектор на место каратышку, а правда. Вы действительно полагаете, что ваша жена может поправиться в таком месте? «Ей ничего не известно о прошлом этого дома», — спокойно парировал его собеседник. «Боюсь, даже если бы вы рассказали ей, что именно здесь произошло, она бы ничего не поняла». «Вот как? Значит, дело настолько плохо». «Она живет в своем собственном мире», — тускло промолвил Фалис, глядя мимо Антуана. «Все остальное она просто не замечает». «Нужно подумать, ты стоишь того, чтобы тебя замечали», — подумал рассерженный инспектор. «Но...» Ему душило раздражение, и от того, что он отлично осознавал, что не имеет никакого морального права раздражаться, он злился еще больше. Повторив свое предупреждение насчет Фредерика Варена, Антуан бегло перечислил приметы преступника. Рост — метр восемьдесят сантиметров, волосы темно-русые, глаза — серые. Особая примета — отрубленная голова под кроватью хмыкнул Фалис, блеснув глазами, не так ли, инспектор? А у тебя, оказывается, есть чувство юмора, подумал Антуан, не удержавшись от улыбки. Поверьте мне. Месье Фалис, это не я упустил его, ответил он, напустив на себя серьёзный вид. Ну, значит, ваши коллеги, конечно, я благодарен вам за заботу, но неужели вы всерьёз полагаете, что Варен может сунуться на наш островок? Я уж молчу о предположении, что он может быть одним из моих слуг. «Я просто обязан был предупредить вас и проверить». Вывернулся инспектор. «Кстати, вы держите в доме оружие?» «У меня нет оружия», — спокойно отозвался Фалис. «В доме, где находится моя жена, поверьте, ваш вопрос просто неуместен». «Но, может быть, что-то осталось от старого хозяина?» «Я слышал, что дом вам передали в пользование вместе со всей обстановкой», — Фалис задумался. «Хорошо, что вы мне напомнили», — сказал он наконец. «Я не знаю». У меня просто из головы вылетело. Кажется, на чердаке я и впрям видел какое-то ружьё. Вот как? Да ничего особенного, обыкновенная двустволка. Я забыл о ней, потому что Рене всё равно не ходит на чердак. Почему? Вряд ли это имеет отношение к делу с расстановкой, промолвил Фалис, буравя взглядом своего собеседника. Но ей кажется, что там под ступенями живёт крокодил, а он может её укусить, она боится чердака. — Ну что ж, я полагаю, что в данных обстоятельствах оружие вам не помешает, — Антуан поднялся с места. — Конечно, вам кажется, что мы нагнетаем панику на пустом месте, но пока Варен не пойман, лучше перестраховаться. Всего доброго, мсье. — До свидания, — сказал Фалис. — Был очень рад с вами познакомиться. Надеюсь, что этого негодяя скоро схватят, и он никому больше не сможет причинить вреда. Поверьте, я тоже на это надеюсь, совершенно искренне ответил инспектор. Выйдя из дома, Антуан некоторое время стоял, засунув руки в карманы и глядя невидящим взором на контур цветников, выложенные ракушками. Госпожа Спонтинье любила свой сад, но после её гибели он пришёл в запустение, и сегодня о ней больше не напоминало ничто, кроме этих ракушек. И что я тут забыл? «Конечно, она не поправится, крокодил под ступенями, а, черт побери!» Антуан свирепо насупился и двинулся к маяку, недалеко от которого его дожидалась лодка. «И почему я не могу перестать думать о ней?» — спросил он себя через несколько шагов. «В мире столько женщин, и надо же было именно этой махнуть длинными ресницами в мою сторону. И все, вот он я, готовенький!» А всё-таки жизнь несправедлива, со вздохом заключил он, подойдя к маяку вплотную. Столько болванов наслаждаются отличным здоровьем, в то время как некоторые Тут он почувствовал необходимость отвлечься от навязчивых мыслей, а золотоглазая Ежиня и жена Фализа, и вместо того, чтобы спускаться туда, где его ждала лодка, стал рассматривать маяк. Хоть и считалось, что маяк на острове Дьявола мало-помалу разрушается, Снаружи было не слишком заметно, что он давно заброшен. Серая башня нависала над Серым морем и вонзалась в серое небо, словно бросая вызов любому, кто решил бы сюда войти. Кажется, внутри должна быть винтовая лестница до самого верха, мелькнула в голове у Антуана, и Спонтини. Спонтини взбирался по ней каждый день. При одной мысли об этом его неодолимо потянуло спуститься к лодке и забыть о старом маяке — Но инспектор не привык пасовать перед страхами. Толкнув за ржавленную дверь, он вошел. Ноздри его уловили характерный запах сырости и чего-то невообразимо затхлого и унылого, так всегда пахнет в зданиях, давно забывших присутствие человека. За стенами башни гудел ветер, порывами налетавший с океана. Свет едва проникал внутрь. Не без труда инспектор нащупал первые ступени винтовой лестницы, но тут в полумраке послышалась какая-то возня, и он замер на месте. А и кто тут, не выдержав, крикнул он. Несколько летучих мышей, потревоженных его появлением, с мерзким писком вылетели ему навстречу, а одна из них задела его крыльями по лицу. Выругавшись, Антуан отскочил к выходу. И какого чёрта меня понесло внутрь? На винтовой лестнице и в ясный день не мудрено свернуть себе шею, а уж когда не видать ни сги, так вообще плёвое дело. Не думая больше о маяке и запритив в себя думать о молодой женщине с золотистыми глазами, Антуан поспешил к лодке, которая покачивалась между прибрежных скал. Как причалим, первым делом пропущу стаканчику попаше Менги. «Черт, да чего же холодно на этом паршивом острове? Еще хуже, чем на берегу!» Лодка с инспектором и грибцами преодолела уже половину пути до берега, когда человек, затаившийся на винтовой лестнице маяка, наконец-то опустил обломок кирпича, который держал в руке. Пот струился у него вдоль висков. Сердце колотилось так, словно вот-вот собиралось выпрыгнуть из груди — Слабый свет, падавший из окна, освещал всклокоченные тёмно-русые волосы, недавно подстриженные в кривь и в коси, бледное лицо с большими серыми глазами. Ушёл. Слава богу, ушёл, а ведь он мог меня обнаружить и тогда. Но о том, что случилось бы тогда Фродирику Варену совсем не хотелось думать. Он привалился затылком к стене и закрыл глаза.